врываются в мою библиотеку, грубейшим образом расталкивает в стороны редчайшие книги по искусству, бесцеремонно тревожит мои математические расчеты и неповторимые рисунки, столь бесценные, что прикасаться к ним вообще не достоин ни один человек в мире. И усаживается сочинять некий нотариальный акт, где утверждается, что отказал я ему в приеме. Затем он предлагает подписать этот документ прислуге. Почуяв недоброе, она отказывается это сделать и идет ко мне, дабы уведомить меня о том, что там происходит. Я спускаюсь вниз, рву на клочки все бумаги, которые он имел наглость разложить на моем столе, а потом выкидываю нотариуса за дверь, дав ему на прощание пинка под зад — Пинок, впрочем, был скорее символическим, ибо на самом деле я к нему даже не прикоснулся. Позднее Дали выясняет, что заодно разорвал и матрицу нотариуса, а это деквалифицируется как нарушение закона, которое почти что приравнивается к первородному греху. Седьмое. Погружаюсь в состояние предгрезового экстаза. Настраиваю себя к погружению в грезы Абалия-Бейстегуи. Уже начинаю ощущать, как устанавливается таинственное, чисто прустовское сообщение между порт Лигатом и Венецией. В шесть часов наблюдаю за тенью, падающей на гору, где стоит башня. Похоже, эта тень абсолютно синхронна тем теням, что удлиняют боковые окна церкви Делла Салюте на берегу Большого канала. И на всем лежит тот же самый розоватый оттенок, который окрашивал к шести часам в день бала все в окрестностях венецианской таможни. И так решено. Завтра же приступаю к своим никоидам и, наконец, побалую себя грезами о бале Бейстегуи. Восьмое. Ура! Наконец-то я начал писать свои никоиды, которые кажутся особенно неземными, поскольку я окрашиваю их в тона дополнительные к цветам припадочной истерии. Есть там и зеленая, и оранжевая, и лососево-розовая. Вот они, наконец-то, рождаются, мои восхитительные корпускулярные никоиды. Но я настолько переполнен наслаждением, что вынужден отложить на завтра долгожданные грезы Абали-Бейстегуи. Утречком я без всяких грез, сохраняя полную легкость в мыслях, займусь никоидами, а уже после полудня, наконец-то с неистовой страстью к живописным подробностям, отдамся грезам Абали. И уж тогда я весь, до самой последней клеточки, растворяюсь в своих сладостных воспоминаниях, а потом замру в изнеможении. Девятое. Уж сегодня-то я непременно предался бы безудержным грезам о бале Бейстегуи. Если бы меня не отвлек от этого, назначенный на одиннадцать часов вызов в полицию. Тот самый злополучный инцидент с нотариусом, как мне сказали, может стоить мне двенадцать месяцев тюрьмы. Я откладываю свои грезы, и, вскочив в Кадиллак, мы мчимся в Г, чтобы нанести визит послу М и попросить у него совета. Он принимает меня чрезвычайно сердечно и с большим вниманием, и мы звоним по меньшей мере двум министрам. 10 11 12 13 и 14 за то чтобы не дать однажды потревожить своих занятий мы теперь вынуждены слушать как нам читают какой-то бюрократический документ все эти дни были потрачены на хлопоты из-за пресловутого дела с нотариусом отныне со всей этой породой законников и прочих чинуш Я буду угодлив, как сверхзвуковой клоп. Впрочем, именно так я всегда и поступал.